От Жижи с Одри Хепберн, да Одри Хепберн в Жижи. Вывеска над театром Фултона объявляла о премьере Жижи. Крупными буквами перечислены актёры. Увидеть своё имя на Бродвее, да ещё и так крупно, и в газетах тоже Жижи с Одри Хепберн в заглавной роли. Когда у тебя никакого опыта игры в театре, поверьте, это очень страшно. Не волнующе, а именно страшно. Опозориться на Бродвее – значит, опозориться на весь мир. Главным ангелом-хранителем в театре Фултона для меня стала Кэтлин Несбит. Это моя театральная мама. Без нее я бы так и осталась девушкой, продающей сигареты или выплясывающей третье слева во втором ряду. «Чего ты боишься?» Нет, не стоит так кричать, нужно просто произносить каждое слово чётко и громко, чтобы звук не завяз в зубах, а долетел до последнего ряда. Фраза, фраза, Одри, это не набор слов и не шёпот в камеру. Нужно уметь выделить главное слово и на него опираться. Я училась, и Кэтлин Несбит терпеливо, слово за словом фразу за фразой роли, каждую по несколько десятков раз повторяла и повторяла со мной. Она не требовала, чтобы я заучивала интонацию, напротив, поощряла творчество, но всегда просила, чтобы я понимала, что именно говорю и почему произношу эти слова, а не другие. Постепенно во время репетиции Кэтлин в зале садилась все дальше и дальше, а я привыкала не бормотать себе под нос. Если публика на представлениях и понимала то, что я произносила, то великая заслуга в этом Кэтлин Несбит. Сама Кэтлин играла тетушку главной героини, Алисию, даму с богатым прошлым и весьма строгую в обращении с внучатой племянницей. За пределами роли она была сама доброта, даже согласившись помочь мне, в пробах на роль в «Римских каникулах». С утра до вечера Кэтлин репетировала со мной и добилась того, чтобы я понимала, что именно играю, вернее, проживаю на сцене. Я так и не научилась играть, зато я научилась разбираться в роли и жить ею на сцене. Наверное, это очень плохо для актрисы – не уметь играть, Но, как бы я ни старалась, никак не получалось изображать что-то мне проще прожить. Иногда это даже вызывало смех. Например, на предварительных читках и самых первых репетициях, когда просто разрабатываются мизансцены, определяется, кто и как будет двигаться, кто и что говорить или ждать реплики партнеров. Я не умела, пытаясь играть с первой минуты репетиций. Опытные актеры Прятали улыбки, а некоторые все же смеялись над моей излишней старательностью. Мы подружились с Кэтлин Несбит на всю жизнь. Она годилась мне в матери, даже почти в бабушке, потому что была почти на 43 года старше, и относилась также тепло и ласково, однако требовала очень строго. Я рассказывала Несбит обо всем, кроме папы и очень боялась, что она обидится на такую недомолвку. Но Кэтлин душевный человек, она поняла, что есть запретная тема и никогда не задавала лишних вопросов. У неё тоже была запретная тема, о которой знали все – пьянство мужа. Об этом мы тоже не говорили. День премьеры неумолимо приближался. Это произошло в субботу, 21 ноября, 1951 года. Если бы не поддержка со всех сторон, мои дрожащие ноги не смогли бы вообще вынести меня на сцену. А руки, наверное, не удалось бы оторвать от занавесов, которые я вцепилась мертвой хваткой. От ужаса перед предстоящим я плохо соображала, что делаю, и вдруг совершенно спокойный голос. «Жижи, я жду тебя на сцене!» Я даже не помню, кто именно это произнес, но сказано было удивительно верно. Я вдруг почувствовала, что трясущаяся от страха Одри перестала существовать, и появилась Жижи, которая вон там, на ярко освещенном кусочке мира, должна прожить часть своей жизни. А что при этом на нее посмотрят, так ничего, для этого все и затеяно. Я окунулась в жизнь Жижи, перестала думать о зале, Даже об ответственности не вспоминала интонацию, с которой должна произнести что-то. Я просто жила и даже пожалела, когда всё закончилось. Но потом был ужасный момент. Всего миг, за который я решила, что кино в тысячу раз легче театра, потому что можно не ходить в кинозалы и не читать рецензии, а на сцене сразу слышно, приняли спектакль или нет. Занавес опустился и... тишина. Позже мне твердили, что аплодисменты прозвучали сразу. Но тогда показалось, что прошло как минимум полчаса. Я даже чуть не расплакалась. Взвинченные до предела нервы не могли выдержать и секундной задержки. Я с ужасом перевела взгляд на Кэтлин. Мелькнула мысль. Неужели провал? Глаза Кэтлин улыбались, и тут из зала докатились звуки аплодисментов. Крепко держа меня за руку во время поклона, Кэтлин с удовольствием сказала «Молодец, девочка!». Режиссер спектакля Раймонд Руло хмыкнул «Посмотрим, что скажут господа журналисты». Журналисты сказали то, что меня сильно расстроило. Газеты очень сдержанно отнеслись к самому спектаклю, Почти не заметили прекрасную игру Кэтлин, зато почему-то хвалили меня саму. Гримёрная завалена букетами. Откуда это? Готлиб хохотал. Из цветочных магазинов. Но почему всё принесли ко мне? Потому что их передали тебе. Я не могла понять. Так нечестно. Я играла много хуже всех. Я просто бездаря, неумеха. Публика дарит цветы тем, кто ей понравился больше всего. Мы пили шампанское, а я все пыталась извиниться перед остальными. Да за что, Одри? Я играю хуже всех, я самая неумелая, а превозносят меня. Кэтлин Несбит рассмеялась. Это хорошо, что ты понимаешь, что умеешь не все, но не стоит судить так строго. Ты сыграла прекрасно. «Нет-нет, я деревянная кукла, у которой от страха даже ноги не гнулись!» А Миллер фыркнул. «Ты хоть не скажи это журналистам!» К «Каким журналистам?» «Целая толпа ждет возможности взять интервью у новой звезды!» «Со мной едва не случилась истерика. Я по-настоящему испугалась. Нет, только не это я не звезда и ничего не умею!» И снова на помощь пришла Несбит. «Одри». Просто будь сама собой. Для тебя этого достаточно. Этот совет, как и совет Марселя Далео, я запомнила на всю жизнь и готова повторить всем, независимо от того, чем они занимаются. Молоды или уже опытны, будьте самими собой и слушайте свое сердце. Я всегда играла только на сцене или перед камерой, в остальное время оставаясь собой. Я жила ролью но не играла в жизни, никогда не путая одно с другим. не видела, как тяжело тем, кто путал. Конечно, популярному публичному человеку трудно оставаться незаметным за пределами съемочной площадки, но и позволять следить за каждым своим шагом нельзя. Должна быть грань между общим и твоим личным, а уж позволять раздувать сенсации из-за любой мелочи или превращать в скандал каждое слово – На следующий день легче не стало. Напротив из зала раздавались аплодисменты в ответ на какую-то удачную реплику. Это заставляло задерживать следующую. Приходилось дополнительно напрягаться. Мало того, у служебного входа мне почти с визгом бросились несколько девушек, протягивавших мои же фото или афиши. «Подпишите!» «Я?» Кэтлин снова смеялась. «Одри, я не все учла в твоем обучении». Надо было научить тебя еще и вести себя как звезда. Я не звезда. Ты звезда. Только пока этого не поняла. А зрители увидели это раньше тебя самой. Разговор происходил после весьма знаменательного для меня события. Я увидела, что монтажники что-то делают со световой афишей над главным входом в театр. Неужели убирают рекламу? Как жаль ведь это означало, что спектакль закрывают. Мне действительно было жаль, потому что с каждым разом игра получалась все лучше, голос уже не дрожал, я не металась по сцене, стала понимать, что делают остальные, замечать даже зрителей в первых рядах. Мелькнула мысль, что сказка кончилась. Но тут я поняла, что рабочие просто переставляют буквы. Теперь надпись выглядела иначе. Одри Хэбберн в спектакле Жижи, а остальные. Джильберт Миллер спокойно пожал плечами, чуть пониже и мелкими буквами. И не надо объяснять мне, что это нечестно. Зрители желают видеть Одри Хэбберн и во главе афиши тоже. Кстати, зажечь новую рекламу придется вам самой и в присутствии журналистов. Зажечь действительно пришлось. От фотовспыши кребила в глазах даже у меня, в общем-то привыкшей к софитам и камере. Я тряслась от страха. «Чего ты боишься?» Я ответила Кэтлин Несбит честно. «Полуночи». Она без объяснений поняла, улыбнулась. «Одри, твоя карета не превратится в полночь в тыкву. Она настоящая. Ты заслужила такую сказку». Я рыдала, уткнувшись в колени своей наставницы. «Чем?» «Хотя бы вот этими слезами, девочка. А мне понятно одно. Это аванс, который отрабатывать придется всю жизнь, отрабатывать, забывая о самой себе. Меня любили, обожали, не подозревая, что я этого совершенно не заслуживаю. Значит, предстояло заслужить. Это огромный груз, и мне просто повезло, что рядом оказались люди, которые помогли его вынести и не сломаться» не заболеть звездной болезнью. Мама не смогла приехать на премьеру. Она добралась до Нью-Йорка только через месяц, когда моя известность стала уже почти привычной, а число желающих взять автограф с каждым днем увеличивалось. Ей очень не понравился отель за 9 долларов в сутки и то, что мне не выделили машину. Я вовсе не звезда. Спектакли на Бродвее не идут подолгу, а будет ли следующий, неизвестно. Ты должна потребовать увеличения оплаты. Я должна сначала научиться хорошо играть, мама. Как объяснить, что за каждую фразу шла борьба? Что вот уже месяц я перед каждым выходом на сцену трясусь, как в лихорадке, даже зубы стучат? Не только понимание, что не имею права подвести остальных заставляет сделать первый шаг из-за кулис. Лишь потом, погрузившись в роль, я забываю свой страх. В первый же вечер мама пришла на спектакль. Хорошо, что я этого не знала. Знала Кэтлин, но она благоразумно ничего не сказала. В этом тоже был риск. Увидев маму прямо в зале, я могла сорвать спектакль. Не случилось. Всё прошло хорошо. Мы несколько раз выходили на поклон, а за кулисами я привычно бросилась на шею Кэтлин. Та улыбнулась. «Молодец! Спасибо!» И тут я увидела стоящую чуть в стороне маму. «Мама, тебе понравилось!» Баронесса Элла Ван Хемстра не могла обниматься с дочерью, как актриса Кэтлин Несбит. Она спокойно и с достоинством произнесла. «Ты играла очень хорошо, дорогая!» учитывая полное отсутствие опыта. Но тут налетели журналисты, узнавшие, что к новой звезде приехала мать. Упустить возможность сделать такую фотографию просто грешно. Мама позировать перед фотокамерами умела всегда. Ее достоинству могли позавидовать королевы. И ее мало впечатлил ажиотаж вокруг меня. Но что-то было не так, и это меня мучило. Позже я поняла, что именно. В каждом письме Каждым телефонным разговоре и когда мама уже приехала в Нью-Йорк, я без конца твердила о помощи Кэтлин Несбит. Это была правда. Я без Кэтлин никуда. Но так хотелось, чтобы и мама поняла, как помогла мне Несбит, прониклась благодарностью к ней, а получилось всё наоборот. За много лет мама привыкла, что всем, чего я достигаю, я обязана ей. Именно ее помощь и поддержка давали мне возможность учиться балету, потом играть пусть и маленькие роли в кино. А теперь у меня был большой успех. И помогла мне не она, а чужая женщина, которой я столь благодарна. Мама оказалась к моему успеху непричастна. И думаю, это было главным сдерживающим фактором для нее. Конечно, баронесса Элла Ван Хемстра сдерживала эмоции в любой ситуации. Но наедине со мной могла бы похвалить или сказать, что в восторге от меня не меньше, чем публика? Не сказала. И я инстинктивно отшатнулась к Кэтлин, которая, наоборот, хвалила за малейший успех, а если и требовала, то не потому, что «дамы нашего круга должны вести себя иначе», а объясняя, что «так будет лучше». У меня появилась вторая мама, сценическая, та, благодаря которой я стала актрисой. И моя настоящая мама обиделась. Нет, она ничего не говорила, но я же видела. Кэтлин Несбит я действительно обязана своей игрой. Мы остались подругами до конца ее жизни, до 1982 года. Кэтлин умерла в 93 года хотя энергии и доброты у этой женщины хватило бы еще лет на сто. Я так счастлива, что часть ее души принадлежала и мне. Кэтлин я обожала, в том числе за ее умение не быть высокомерной. Очень успешная актриса, она принадлежала куда больше театру. Киношники не сумели разглядеть ни ее, ни Марселя Далио, Эти два чудеснейших человека вечно играли роли второго плана. Кажется, Кэтлин всю жизнь играла бабушек. Зато какова бабушка в незабываемом романе? И снималась она всю жизнь. Если я не путаю, последний ее фильм «Семейный заговор Хичкока», снят в 1975 году. В нем все та же очаровательная, неутомимая Кэтлин у которой каждая фраза, каждое слово весомы, значимы, несут смысловую нагрузку. Она учила меня этому всю жизнь. Но сначала на Бродвее. А замечательные мемуары, Кэтлин. Словно и не было в её жизни трудностей. Вернее, они были, но лишь в виде досадных помех счастью. Одно название чего стоит «Маленькая любовь и большая компания», Любовь ко всем у Кэтлин не была маленькой, наоборот, была поистине всеобъемлющей. Представляете, как мне повезло иметь такую наставницу? Разве я могла не быть благодарной за ее учебу? Можно быть леди, уметь вести себя с достоинством, можно следить за каждым словом и не давать воли собственным эмоциям в жизни, как наставляла мама. Но только в жизни на сцене этого делать нельзя. Зритель должен видеть переживания актрисы, иначе получится просто ледышка. Думаю, в этом и заключается конфликт между мамой и Кэтлин. Нет, самого конфликта не было, но они учили меня прямо противоположному. Мама быть сдержанной, не выражать эмоций, чтобы там не чувствовала, а Кэтлин, напротив, Всё выражать и лицом, и голосом. Научили обе. Перед камерой я кривляка, а вот вне площадки сама скрытность. Но скрытность доброжелательная. Это тоже урок моих дорогих мамочек. Обе они внушали, что нужно сначала думать о других, а потом о себе. Относиться доброжелательно ко всем, даже к тем, кто тебе не слишком приятен. К счастью, таких людей в моей жизни, не слишком приятных, было очень мало, и, надеюсь, они не почувствовали моего внутреннего напряжения в своем присутствии. Я старалась не подвести дорогих наставниц, очень старалась. Думаю, они не могли подружиться, но не потому, что боролись за меня, а потому, что учили разному. Мама ревновала меня к Кэтлин, хотя никогда не подавала виду. Баронесса Ван Хеймстра умела держать себя в руках, а Кэтлин не ревновала, понимая, что мама все равно дороже, но всегда старалась помочь мне в профессии. Как бы то ни было, Жижи шла успешно. Калет писала слова благодарности мне, а я ей. Спектакль шел гораздо дольше, чем предполагалось, а потому на следующее облако под названием Римские каникулы. Я шагнула только следующей весной. И всё равно, жижи на время убрали из репертуара только потому, что Одри Хепберн должна сниматься в римских каникулах.